291 июля 12. -е. Слово есть внешний символ, стоящий за ним форма. Повторяя какое-нибудь слово, вызываем к проявлению энергию, скрытую в этой форме, которая воздействует на человека. Повторяйте слова мужество, бесстрашие, смелость и вы почувствуете реакцию этой энергии на сознанье. Разные слова Разные воздействия имеют, ибо обладают разной сущностью. Сущность слова выражается в степени той мысли, которая вызывается им в сознанье. Можно словами настроить себя и другого человека на любой лад. Словами арфа духа приводится в гармоничное или дигармоничное состояние. Разделим слова на три вида: разрушители, созидатели и слова нейтральные. Многие люди часто пользуются разрушителями, разрушаями свой организм и нехорошо влияя на окружающих. Слово могучая сила, если применяется сознательно. Даже мысленное повторение строительных, полезных. Контроль над речью необходим. Мысль, освобождённая словом, заряжает его энергией. Слово может быть ударом молота в пространстве. Слово можно возродить человека. Словесный призыв к далёкому другу дойдёт, ибо мысль стоит за словами. Сила словесной молитвы, сила внушения известны широко. Считайте, что слово это символ того, что скрыто за ним. Учитесь относиться с уважением к словам произносимым. Слово есть космический дар эволюции человеку. Священный язык древних народов или язык посвящённых есть явление божественного порядка, в основе которого лежит понимание, что в начале было слово, и слово создало всё, что есть мир. Творческая мощь слова понятна адепту. Он ею творит. Значение слова поймать. Слова, мысленно произносимые, силу имеют. Этим значительные утверждения и очень полезный ритм усиливает их несказанный ритм признасимых слов так запомните